Клетка ящерицы. Наша карусель продолжалась. Хорошие дни чередовались с плохими. Плохие с хорошими. На каждом сеансе мы узнавали, когда назначен следующий. Дочитав одну книгу, мы брались за другую. Всякий раз, когда мы с мамой беседовали, она спрашивала меня, прочел ли я клетку ящерицы Карен Коннель. Примечание. Карен Коннелли. The Lizard Cage. На русском языке книга не выходила. Конец примечания. и очень понравился этот роман о Бирме, опубликованный в прошлом году. И вот, холодным сырым январским днем 2008 года, я наконец-то сообщил, что прочитал эту книгу. «Не могу выбросить ее из головы», — сказал я. В этой книге рассказывается история маленького мальчика-сироты, который познакомился с политзаключенным, автором песен по имени Теза. Тюремная жизнь в романе описана ужасающе подробно. Буддисту Тезе приходится ловить и поедать живых ящериц, нарушая... устой собственной веры, запрещающей убивать и употреблять в пищу животных, и это причиняет ему ужасное страдание. Становится символом несвободы. Потрясающая мощная книга говорит о необходимости человеческого общения, о том, что нужно рассказывать истории и передавать их устно или письменно. Довольно скоро читатель подходит к эпизоду, где маленький мальчик говорит о своих друзьях в тюрьме. Он перечисляет их имена, а потом добавляет «и книги, мои друзья, это книги». Хотя он не может пока прочесть эти книги, потому что не умеет читать, само их существование приносит ему утешение. Затем читатель узнает, что Теза охотится за папиросами-самокрутками, потому что их сворачивают из обрывков газет. На газетных клочках сохраняются слова, случайные модернистские символы нашей цивилизации. Вскоре в жизни Тезы появляется огрызок карандаша, а потом исчезает. Поиски карандаша становятся основой сюжета. Они несут в себе одновременно катастрофу и спасение для мальчика-сироты Тезы и для охранника, который стал его другом. Говоря о жизни вне тюрьмы, Конноли пишет «Пока здесь есть бумага, люди будут писать украдкой в маленьких комнатках, в тайниках своей души. подобно тому, как люди шепчут те слова, что запрещено произносить вслух. В эпоху компьютеров есть нечто ужасающее в жизни политзаключенного, ищущего колочки бумаги и огрызок карандаша. Меня глубоко тронули слова Коннелли о значимости записанного и печатного слова. В нашем электронном мире легко забыть, что на свете существуют не только тюрьмы, где запрещены электронные средства, но и целые страны вроде Бирмы, где за установку незарегистрированного модема можно оказаться в тюрьме, а то и лишиться жизни. Свобода все еще зависит от чернил, от написанного слова, как это всегда и было. «Что ты думаешь о поразительной молитве, которую Теза произносит после того, как его жестоко избили?» — спросила меня мама в палате химиотерапии. Я даже сняла ксерокс с этой страницы и вложила в свою силу на каждый день. Книга в моей сумочке. Я дал маме ее сумочку которая висела на спинке стула позади меня. Свободной рукой мама осторожно достала книгу и протянула ее мне. В ней лежал аккуратно сложенный листок с той молитвой, которая произвела на маму такое впечатление. Эту буддистскую медитацию Теза использовал, чтобы обрести душевное равновесие избавиться, если не от физической боли, то хотя бы от испытываемой им печали и ярости. Он начал молиться. «Кто бы меня не окружал, пусть избавятся они от страданий». «Кто бы меня не окружал, пусть избавятся они от вражды». «Кто бы меня не окружал, пусть избавятся они от обид». «Кто бы меня не окружал…» Пусть избавятся они от болезней, кто бы меня не окружал, пусть смогут они защитить свое счастье. Мне особенно нравится последняя фраза, сказала мама, о защите своего счастья. Но как уберечь свое счастье, если не можешь защититься от избиения? спросил я. В этом-то и суть, Уилл. Избиение контролировать невозможно, но можно контролировать свое счастье. Пока человек способен на это, у него есть то, ради чего стоит жить, а когда он утратит эту способность, он будет знать, что сделал все, что было в его силах. Для себя я заменила слово «избиение» на «рак» — сильные слова. Да, но клетка ящерицы должна не просто вдохновлять тебя, она должна привести тебя в ярость. Мы часто говорим о том, что книги написаны не просто о конкретном времени или месте, но о человеческом духе. Это говорят о дневнике Анны Франк, о ночи Элли Визеля, О книге «Завтра я иду убивать» Воспоминания мальчика-солдата Ишмаэля Биха Примечание Дневник Анны Франк Наиболее свежее издание книги Вышло в 2016 году в издательстве «Текст» Ночь Элли Визеля На русском языке книга вышла в 2017 году в издательстве «Книжники» «Завтра я иду убивать!» Воспоминания мальчика-солдата Ишмаэля Биха на русском языке книга вышла в издательстве «Эксмо» в 2014 году. Конец примечания. Книги способны переводить частное обстоятельства в нечто универсальное. Мама чувствовала, что все мы чересчур торопимся с оценками книг. и «Клетки ящерицы» в том числе. Да, это книга о человеческой смелости, но она написана о правах человека в Бирме, и когда мы ее читали, и когда я пишу эти слова, ситуация в Бирме по-прежнему вызывает ярость и требует немедленных действий. Канадская поэтесса и писательница Карен Конноли много раз бывала в Бирме, пока военный режим не отказал ей в визе. Она прожила почти два года на тайско-берманской границе. Коннелли не просто знала ситуацию изнутри, но стремилась сделать то, что было в ее силах. Когда через неделю после этого разговора я снова приехал к родителям, то заметил конверт, подготовленный к отправке. «Мама...» написала в «Американскую компанию в защиту Бирмы». Она не в первый раз занималась этой стороной В 1993 году она побывала в Бирме по линии женской комиссии. И мама даже встречалась с бирманской правозащитницей, законно избранным лидером страны аун Сан Су Кюй, в тот короткий период, когда она находилась на свободе, Они говорили о правах женщин, болезнях и беженцах. Снова о беженцах. Клетка ящерицы напомнила маме о кампании в защиту Бирмы и заставила ее удвоить усилия по работе в Афганистане. Ведь Карен Коннелли писала о значимости книг, чтения и литературы. В январе, В совет афганской библиотеки вошел шестой член, известный афганский дипломат. Дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь нужны были деньги. Много денег. Не тысячи, а миллионы. Иначе все было бесполезно. Книги остались бы на складе, а дети в афганских деревнях никогда не увидели бы печатного слова. Мама то и дело говорила об этой библиотеке со всеми, кто желал ее выслушать. За время существования нашего книжного клуба мама преподала мне очень важный урок. Никогда не строй предположений относительно людей. Заранее не узнаешь, кто сможет и захочет помочь тебе, пока не спросишь. Никогда не следует полагаться... на собственное представление о том, что кто-то не сможет или не захочет помогать в силу своего возраста, занятия, интересов или финансового положения. «Однажды я рассказывала старшеклассникам о войне в Боснии», — сказала мне мама. И на следующий день одна девочка позвонила мне. Оказалось, что она была дочерью известного промышленника. В тот вечер она уговорила отца не просто пожертвовать продукты и медикаменты, но еще и оплатить их пересылку в Боснию. Вот почему я всем подряд говорю о библиотеке. Никогда не знаешь, кто тебе поможет. Даже врачи амбулаторного центра Слоун-Кеттеринг, где лечилась мама, отлично знали об афганской библиотеке. Об этом знали... медсестры, таксисты, друзья и посторонние люди, с которыми мама беседовала, стоя в очередях. Как-то раз я ее поддразнил. «Мама, иногда я думаю, что если бы твоя квартира загорелась и пожарники приехали тушить пожар, ты сначала рассказала бы им об афганской библиотеке и лишь затем позволила бы приступить к работе. «Я не дура», — ответила мама. «Но когда пожар был бы потушен, я бы непременно рассказала о своих планах».